Глава восьмая. Обратно я нёсся, как олень, за которым гонятся злые собаки. Дверь в подвал распахнулась с треском. Колдун сидел за тем же каменным столом, склонив голову на скрещенные кулаки. Он увидел меня, рот открылся, но я, страшась заклинаний, поспешно сорвал с пояса молот и метнул в одно движение. Колдун взмахнул руками. Его окутал пузырь силового поля. Молот ударил со страшной силой. Я понимал, что усиленный последними гемами он в состоянии рушить крепостные стены, однако плёнка лишь дрогнула и прогнулась. Молот отбросило почти с такой же силой, однако колдуна отшвырнуло к стене. Я отшатнулся. Молот бешено вращается в воздухе, погашая скорость. Я наконец перехватил его за рукоять и метнул снова. Сквозь прозрачную плёнку видел страх на лице колдуна. Он начал поспешно шевелить губами. Молот ударил с той же сокрушающей силой. Пузыр, напоминающий поставленное на тупой конец яйцо, прогнулся. Снова дикий страх на лице колдуна. Не ожидал такой мощи. Но теперь пузырь не сдвигался, упёршись в стену. Мне не нравится, прохрипел я со злостью, перехватив молот, метнул снова. Получи, гад! Пузырь трясло. Калдун никак не мог договорить заклинание, всякий раз начинал снова, но пузырь встряхивает. На его лице страх сменился отчаянием. Я догадался, что батарейки или Что-то, у него кончаются. Силовое поле должно откуда-то брать энергию, чтобы выдерживать такие удары. Сдохни, гад. Вдруг глаза колдуна засглись свирепой радостью. Я поспешно оглянулся. На той стороне из тёмной стены дворца выдвигается светящееся тело элементаля. Вытянув руки в нашу сторону, он двигался, хоть и медленно, словно его везут на невидимой тележке. Но не уклонно. Я метнул молот, глаза обшаривали всё вокруг. Мне бы побольше времени, я бы вытряс колдуна из этого кокона. У меня больше хватит сил бросать молот, хоть рука уже отваливается, чем у него распирать изнутри стенки. Взгляд упал на чёрные глыбы свода. Трещина между плитами показалась ещё глубже, хотя понятно, утопающий хватается за соломинку. Я перехватил молот и вместо того, чтобы запустить прямо в рожу сволочи, отсиживающейся за пулеи и снарядом непробиваемым стеклом, швырнул в этот потолок. Раздался едва слышный треск. Возликовав, тресущимся сердцем, я швырнул снова. С третьей попытки плиты дрогнули и потрескивая начали опускаться. Калдун внутри шара уже заканчивал фразу, взмахнул руками для заключительного аккорда, и тут свод просел. Тяжёлые плиты обрушились на пузырь. Плёнка вздрогнула и заколыхалась. Острённая верхушка слегка сплющилась, но удержала Грохот продолжался. За рухнувшим потолком первого этажа задвигались и стали рассыпаться перекрытия выше. Там зашатались стены. Вниз медленно пошли целые гранитные блоки, куски стен. Япулей взлетел по ступенькам. Кубарем выкатился во двор под звездное небо. За спиной грохот, треск, тяжелые бухающие удары. В спину ударила тугая волна сжатого воздуха. Перевернуло меня трижды. Я больно ударился лицом на губах привкус солёного. Чёткий силуэт башни, облитый серебринным светом, дрожит, разваливается, затем разом начал опускаться. Грохот усилился. Я вскочил на ноги. Подошвы часто-часто ударили по булыжникам. Оглянулся я только на другом конце двора. На месте башни слабо шевелящаяся чёрная, неопрятная куча, и вершина блестит в лунном свете, едва-едва достигая уровня зубчатой стены. И вот внутри чёрной кучи появился свет. Проступила светящаяся фигура. Элементаль выплыл как призрак, похожий на него настолько, что я и принял бы за призрак. Не присутствуй на обряде вызывания. Он плыл ко мне настолько направленно, что я в страхе оглянулся, почти прижат к стене. Элементаль от меня уже на расстоянии десятка шагов. Земля вздрагивает, грохот нарастает. Чёрные глыбы на месте башни вздрагивают, проседают всё ниже. Я поспешно отступил, молот в руке. Развалины загораживают от меня лабораторию Жофра. Только догадываюсь, что яйцо сплющилось ещё больше, а колдун в ужасе, обратив лицо вверх, шепчет заклинание и вздымает дрожащие руки, помогая удерживать неимоверную тяжесть. Пахнуло холодом. Я отшатнулся. Призрачные руки почти коснулись моей шеи. Я отпрыгнул, вскрикнул: "Держись! Ты же видишь!" Его сейчас задавит. Не могу, раздался свистящий шёпот. Я обязан повиноваться. Борис, крикнул я и снова отскочил в сторону. Глыбы опускаются, проседают. Лишь однажды я увидел отчаянную попытку приподнять их, словно гигантская грудь там в глубине пытается сделать вдох. Калдун там в позе титана, поддерживающего на плечах земной свод. Его плечи трещат. Магия уходит. И тут башня обрушилась. Только теперь обрушилась окончательно. Глыбы проседали в подвал, крушились на мелкие камешки и растирала в гальку, в песок, что засыпал все щели. Чёрный холм всё ещё шевелится, как муравейник. Глыбы двигаются, трещат. А скрип такой, словно по гигантскому стеклу скребут сразу сотни ножей. Элементаль двигался всё быстрее. Я уже начал бегать, но он оказался проворнее, настиг и в нофю хватил за горло. Ледяной холод пронзил всё тело, руки и ноги застыли. Я чувствовал, как в ледяные комочки превращаются внутренние органы. И тут со стороны груды каменных глыб раздался дикий, нечеловеческий крик. Хлопнуло, будто прорвали туго натянутый барабан размером с турнирное поле. Глыбы охватило голубоватое свечение, словно глубоко под ними вспыхнул сверхмощный прожектор. Затем свет разом погас. Глыбы опустились и застыли. Я ощутил, что холод больше не проникает внутрь. Где-то в глубине костей остался целым мозг, а мы, мужчины, не должны сдаваться. Тепло прошло по всему телу. Я судорожно сглотнул. Элементаль отодвинулся, начал расплываться в воздухе, превращаясь в клочья тумана. "Ты свободен!" крикнул я. Нет, донёсся шелестящий голос. Почему я навеки раб талисмана? Голос истончился и пропал. Я пощупал дрожащими пальцами горло. Ангина обеспечена. Вот такой я впечатлительный. Оглянулся на чёрный холм. Из всех трёх оставшихся башен во двор выбегают с тошными криками люди. Сразу же вспыхнули факелы, по стенам заметались тени. Больше всего выбежала из Северной, там местная челядь. Из Восточной, где король, выбежали, блестя доспехами и угрожая всем обнаженными мечами и короткими копьями. Я отступил в тень. Прокрался вдоль стены к Западной, оттуда выбежал только один человек. Я узнал стража, приставленного Мартином охранять мои покои. Вот и хорошо скажу, что спал без задних ног и ничего не слышал. Может быть, даже успею малость поспать. Утром я спустился во двор полный народу. Сам король девясь изволила смотреть руины внезапно рухнувшей башни, что стояла тысячу лет, а затем ему подвели роскошно убранного коня. Он изволил со свитой выехать осматривать владения Валенштейнов. Я побаивался, что будет дожидаться колдуна, однако король смолчал, а я вспомнил, что король наедине отдавал ему какие-то распоряжения. Возможно, колдун и должен отсутствовать или где-то затаиться. При моем приближении все повернулись как один. В глазах страх, изумление, надежда, ужас — Я прошёл к нагромождению глыб, удивился, что башня была такой высоченной, а в сложенном виде не выше второго этажа. Обвалилась, спросил я сочувствующе. Что ж, надо очистить место. Что-нибудь построим. Не казино, так церковь. Человеку надо где-то оттягиваться. На меня смотрели с тем же непонятным страхом. Я видел, как в задних рядах шешукуются. Наконец, во двор вышла леди Изабелла. Лицо бледное, под глазами круги, но голову держит прямо. Смотрит перед собой, никого и ничего не видя. За ней испуганная леди Даниэла и леди Джинифер, что тут же начала бросать на меня испытывающие взоры. За ними шел быстрыми шагами Джулиан, нахмуренный и встревоженный. Он опередил женщин. Я повернулся к нему. Он отвесил короткий поклон, все еще с той неопределенностью, то ли как действительно сыну его господина герцога Валенштейна, то ли как странному гостю, с которым надо держаться на чеку. «Приветствую вас, сэр Ричард», — сказал он сухо. «Должен сразу предупредить». что многие были разбужены грохотом среди ночи, и многие видели, как обрушилась башня. Говорят, вы удалились от обломков весьма поспешно. Он смотрел испытующе. Я выдержал взгляд стальных глаз, в голове крутилась мысль: "Видели или не видели элементаля?" Наконец, я зевнул и ответил небрежно: "Ну да, сознаюсь. Вчера хлебнул венца малость, шел через двор. Почему он у вас такой тесный? Задел плечом эту хибарку. Но кто же знал, что она обрушится? В толпе ахнули. Меня со всех сторон окружают бледные, как свечи, лица. У всех одинаково открыты рты. Стоя ворон свила бы гнезда, а глаза вытращены, как у морских раков. Леди Изабелла произнесла холодновато, «Сэр Ричард, мы ценим ваше остроумие. Ваше счастье, что отведенные королю и его придворном покое расположены в восточной башне, и никто из них не смотрел тогда на южную башню». «Да», — ответил я лицемерно, — «я не хотел бы огорчать его величество непотребным видом руин». И его величество должен зреть лишь величественные и всячески исполненные э величее здания. А не ведь король не овощ какой-нибудь непристойный, да ещё с крестьянского двора. Она кивнула на холмы с чёрного камня. Это в самом деле вы сделали? Я улыбнулся. Не помню. Вино крепкое, вот проснулся. Ничего не помню. Так уж ничего? Не отвечая, я повернулся к народу. Вас радует это непотребище? Меня нет. Дружно разом возьмёмся растащить эти камни. Не верю, что их нельзя приспособить в хозяйстве. Например, новые свинарники сложите, основу народного хозяйства и подъёма экономики регионов. Мартин ходил перед грудой, присматривался, качал головой. Я подошёл, он козырнул. В глазах искреннее восхищение. Поздравляю вас, сэр Ричард. С чем? спросил я невинно. Он неторопливо оглянулся по сторонам, лицо не изменилось, но голос стал тише. Я обходил караулы, сэр. Ого, ответил я. Приятно видеть настоящего начальника стражи. Сколько таких, что едва дорвутся до тёплой должности, как распускают брюха и уже не вылезают из тёплой постели. Даже из тёплых постелей, если вы понимаете, о чём я. Он кивнул. Лицо всё такое же непроницаемое. Просто я кое-что видел со стены. Простите, что не поспешил на помощь. Это было бы неразумно, заверил я. Я тоже так подумал, ответил он бесстрастно. Ещё двое видели всё. Я пообещал лично выдрать языки, если проболтаются. Что с нашими магами? Вегецией и Жофр? Там они погибли? Я покачал головой. Не погибли, а ликвидированы как предатели. Причём здесь Рену де 3? Я против него ничего не имею, напротив, собирался с ним подружиться, напроситься в ученики. Мартин смотрела шалела. Так значит? Ну да, заверил я. Надо было ликвидировать этих предателей, но так, чтобы не убежали. Одним ударом. Они же маги, сам понимаешь. Да, но одним махом двух побивахом, объяснил я. Ладно, трёх. Какая разница? Не будем мелочными. Мартин, у меня к тебе личная просьба. Он подтянулся, в глазах блеснул радостный огонёк рыцарского коня, услышавшего зов боевой трубы. Мне вы можете приказывать, сэр Ричард. Хорошо, согласился я, подумав, что Мартину куда приятнее слышать чёткие приказы, чем какие-то слюнявые просьбы гражданских. Пусть кто-то наблюдает, когда будут разбирать завал. Как только увидят. Я умолк на миг. Он пришёл на помощь. Пятна крови? Я вызову вас немедленно. Это я и хотел велеть, сказал я с облегчением. Мартин ты отличный воин, и моя самая надёжная опора здесь. У меня появился вопрос. Располагай мною. Что изменилось в планах его величества, не знаешь? Он должен был сейчас выезжать через северные ворота, а вместо этого проехал через южные, инспектировать герцогство, чего раньше делать не собирался. Он насупился, проворчал. Если герцог погиб, Но вы единственное препятствие, чтобы взять Герцкство под свою руку целиком. А вы, сэр Ричард, если уж честно, простите мою солдатскую прямоту, не слишком серьёзное препятствие для самого короля. Возможно, его величество надеется, что когда вернётся, этого препятствия уже не будет, а он сможет пожаловать кому-то не один замок Валленштейноф, а всё Герцкство Мы помолчали. Оба понимаем, что хотя колдуна уже и нет, но такой могучий отряд сочтёт зазорным отступить перед простым рыцарем. Так или иначе, ну, катают. А потом скажут, что никто его не убивал. Так и было.